Глава 4. Лорелия сдержала обещание. Она получила от Крамера двухнедельный отпуск, и, как желал того Франц, мечтавший сменить обстановку, привычки, пространство, окунуться в свежий воздух и испытать новые удовольствия, вечером они отбыли на юг Таяцким скорым поездом. Франц спал неспокойно, словно был охвачен лихорадкой. Сначала ему приснился рассерженный Отто, прискакавший верхом к ограде замка Эльберн и кричавший на Антуана. «Старик, мой замок погружён в какой-то траур, и это длится уже давно. Убери эти чёрные ленты и наведи порядок. Поскольку я здесь не живу и замок пустует, пусть по воскресеньям снова будет открыт доступ посетителям. Понятно, старик?» И он исчез. Антуан же оказался переодетым в какую-то специальную ливрею, и стал похож на опрятного и аккуратного управляющего замком из прошлого века. Парик на голове сделал черты его лица тоньше и как будто хитрее, а на появившейся семенящей походкой Доротеи было платье в цветочек, волосы напудрины, на щеке мушка. Надо скорее выполнять распоряжение господина Отта, чтобы он не столкнулся здесь со своим братом. Представляешь, какой шум поднимется, если я не Как я выгляжу, старик Антуан? Тут перед решёткой замка остановилась бричка. Из неё вышли несколько человек. Бледный Пьеро, какой-то англичанин с огромными бакенбардами. Казалось, что на его щеке лежит по кулаку в перчатке соломенного цвета. Некто в плоской фуражке, одетый во что-то полосатое, как матрас, по всему дородному телу, усеянный маленькими бантиками. Директор цирка Крамер во всём чёрном, с короной на голове и дирижёрской палочкой в руке. Клоун Прайс в белой блузе с колодой карт или, возможно, разноцветных карт Таро, разбросанных картинками вверх. Он тут же сделал колесо и воскликнул. «Я прошёлся по всем картам. Они все коснулись земли. Всех ждёт удача». И Лорелия, одетая в бежевое дорожное платье, с ларнетом в белом кожаном футляре, висящем через плечо, в тирольской шляпке с петушиным пером на тщательно уложенных волосах, дёрнула за звонок. Раздался тонкий звон, как будто серебряные шарики посыпались в серебряный бассейн, и прибежал старый Антуан, двигавшийся скользящими шагами, как будто марионетка на шарнирах, и Лорелея произнесла чистым серебристым звонким голосом. «Добрые люди из прошлого! Добрые люди из прошлого! Выходите из тени! Люди из настоящего желают посетить ваш старый замок!» Дверь открылась, и все вошли величественной походкой, а клоун Прайс на руках. Историк Антуан заговорил тонким голосом, который, как показалось Францу, он уже слышал как-то раз весенним утром сквозь воскресный колокольный звон. Он тогда был ребёнком. Во-первых, вот курдонёр в том виде, какой он принял в 1750 году. вот отреставрировал Мельхиор де Эльсборн после того, как был осыпан милостями императора. Вот зал, где хранятся доспехи. Самые старинные датируются XVI веком. Как раз тогда император пожаловал дворянским званием одного очень храброго солдата удачи. Именно он является предком современных графов Эльсборнов. Вот его портрет. Вот оружие, принадлежащее членам семьи, их шпаги. Старик Антуан открыл глубокий шкаф. «Вот», — продолжил он важно, — «шляпа, воротник, камзол, в которые был одет Кристиан Дельсборн, когда был убит вместе с Вальштайном, своим другом и доверенным лицом, соперником которого он мог бы стать. Это был человек действия, непримиримый в бою и набожный. У него было семеро сыновей. Летописец семьи, которого, вероятно, можно заподозрить в излишнем пристрастии к астрологии и оккультным учениям, заявлял, что Кристиан был воплощением Пьера Эльсборна, родоначальника семьи, того, которого император пожаловал графским достоинством за храбрость в борьбе с турками и лютеранами. В округе поговаривают, что когда Эльсборном угрожают невзгоды и бедность, его дух вселяется в одного из сыновей, и ослабевший рот вновь расцветает, как куст живики, весь покрывающийся кислыми ягодами. Вот его портрет. Это было изображение мощного широкоплечего солдата, худого, с длинными ногами, с лицом земледельца. Граф Отто, нынешний хозяин дома Эльсборнов, чрезвычайно похож на своего предка Кристиана, а вот знамена, захваченные в боях великим графом Кристианом, коллекция оружия, сабли и турецкие мечи, ружья и карабины, шлемы и копья побежденных врагов, которые потомки выставили рядом со своим оружием. У семьи Эльсборнов есть и другие трофеи. Их вы увидите в библиотеке. Это веселые произведения Франсуа Дельсберна, друга и соперника знаменитого принца де Линья. Он был так опечален бесчинствами революции и трагическим концом королевы Марии Антуанетты, которой он был необычайно предан, что впал в глубокую тоску и так и не оправился от ужасающих потрясений, пережитых в Париже. Францу показалось, что место действия внезапно приняло другой вид. Он предстал перед судом своего округа. Увидел судей в париках и чёрных мантиях, адвокатов, увидел своего брата, разгневанного и молчаливого, Старый Антуан всё в том же костюме продолжил, обращаясь к нему. «Прошу меня извини, господин граф, за то, что я по-прежнему излагаю истории семьи, которая, как мне известно, ранит и нервирует вас. Вы не любите своих предков, но уж поверьте, они бы тоже вас не любили. И им нужны были славные потомки, такие же воинственные, как они сами, сочинители шараты, мадригалов, стрелки, охотники, галантные кавалеры, не боящиеся ни вина, ни игры, ни любви». Вы же с тех пор, как появились на свет, стремились уничтожить в себе фамильные черты Эльсборнов. Есть у вас хоть какие-то политические взгляды? Именно из-за вашей слабости и злосчастной склонности к мечтам и потому, что вы больше похожи на свою мать-иностранку, обладавшую флегматичным и эллигическим темпераментом. Так вот, именно поэтому деятельный граф Кристиан воплотился в вашем брате Отто». «Это Каин», — с трудом выговорил Франц. «Нет», — глубокомысленно произнёс один из судей. «У Каина были и хорошие стороны». «Это всё дело случая», — с улыбкой сказал клоун Прайс. «А случайность не от Бога. Вас, Прайс, нельзя назвать разумным человеком». «А вы, Крамер, не король, хоть и прогуливаетесь со скипетром в руке и с короной на голове. Я купил себе право носить скипетр и корону, Прайс». «Не ссорьтесь, господа», — вновь заговорил Антуан. «Вы призваны специально, чтобы уравновесить долю случайности в жизни графа Франца. Будьте любезны, сядьте, и поговорим серьёзно». Все сели на свои места, кроме Ларелеи, которая отошла к окну и опустила на лицо густую вуаль. «Как, по-вашему, господа, какова до сих была доля случайного в жизни нашего друга графа? Чем был для него случай?» «Без колебаний скажу», — сказал Крамер, «что случай был для него всем». «А что должно ему остаться?» — спросил Антуан. «Ничего», — высказался Крамер. «Всё», — возразил Прайс. «Обоснуйте», — сказал Антуан. «Граф Франц», — заговорил Прайс, — «смотрит на жизнь так, как надо на неё смотреть. Как на белую стену, на которой непременно нужно рисовать картины и освещать их светом электрических ламп. А так как...» — Франц проснулся, ощупал себя. Колёса поезда по-прежнему монотонно стучали по рельсам. Франц посмотрел на спящую лорелею, на это белое, чистое, правильное лицо, окружённое золотистыми волосами, и позавидовал её крепкому сну, такому же глубокому, как сон детей, от которого они просыпаются набравшимися сил, как антеи, коснувшиеся матери земли, земли из снов. И его собственный сон, тяжёлый, полный всякой чепухи, неслыханных мелодий, причудливых химер, чередующихся с будничными воспоминаниями, внезапно показался ему каким-то старым, очень близким родственником, который коснулся его лба и сказал «Прекрасный сын, похожий на меня, вспомни нас. Нехорошо человеку быть одному, Хе -хе. а у нас тут хорошая компания». И этот образ был столь ярким, что он увидел перед собой искусственное лицо, похожее на составные портреты, сделанные Гальтоном, Почти физически ощутил шепот, раздавшийся у него в ухе: Это снова я, опять я. Ах ах, ты не ожидал меня. Я был Дед Морозом, как полагается, в моем возрасте, с руками полными подарков. Наше благосостояние позволяло оставить тебе все подаренные игрушки, а не отобрать их у тебя, чтобы осчастливить какого-нибудь забытого родственника в далекой провинции. От меня произошли также стременные ремни и историческая память. Эльсборны, сыновья солдат, солдаты из поколения в поколение. Первый из них брал Лейпциг в, брал Пирнув, Гансфурштадт в, был ранен в грудь в битве при, в колено под, был ранен. И я был тем старым портретом. Ты ещё рассматривал сидящих на нём мух. И я такой же, как портрет твоего прапрадеда, как портрет прадеда, деда и твоего дорогого папеньки, поставившего себя в середину хоровода детей, каждый из которых немного похож на тебя настолько, что, несмотря на различия в лицах их молодых матерей, понадобилось бы завязать глаза, как при игре в жмурки, чтобы не признать в деревенских детях, которых с большой помпой приводили поиграть с тобой, твоих братьев. Посмотри же на меня. Я очень веселый старик, и я умер, сынок, держа в руке стакан и напевая вальс. И колеса поезда отбивали ритм. Раз, два, три, на который хорошо ложился припев «Вейн, вейб, and гисанг». Его легко можно было заменить другим припевом «Вейн, вейб, and сигар». И в памяти Франца всплыла большая клиновая кровать, по которой разметались завитки, похожих на паутину волос его матери, между двух больших саксонских бра с изображением тритона, держащего зеркало, и её искажённое судорогое лицо, и гаснущие опаловые глаза, глаза умирающей, в которых мелькнула и исчезла последняя искра света. Это воспоминание, выступившее из двадцатилетней тени, принесло ему почти облегчение. Укол вновь возникшей боли вызвал у него в голове мысль «Я страдаю, следовательно, я существую». И он прижал влажный лоб к стеклу, за которым мелькали красные и белые огоньки, как те, что вели мальчика с пальчика в замок к людоеду. Ему казалось, что для кротких... Для Авелей ночь плохой советчик, преувеличивающий их грехи, тогда как Каинам, чьи мускулы в ночи отдыхают, готовясь завтра творить зло, она помогает. Как же крепко и блаженно должен был спать его брат Отто, уставший от занятий спортом. Все детские страхи проснулись теперь во взрослом мужчине, и старые язвы, замшелые пороки, окаменевшие подлости, словно слежавшиеся грустно следственности заговорили, как в сказочные времена когда камни умели говорить. Ах, это сардоническое лицо согменного старика, которое живо возникало в его сознании, полном обрывочных образов старого мира, не было его лицом, так же, как не было оно лицом покойной, чьи черты он унаследовал. Без сомнения, его лицо имело все признаки воинственных предков, несмотря на глаза пугливой Лани, контрастировавшие с волевым лбом единственным, что было в нём волевого. Так каким же было лицо этого грустного сгорбленного человека? И что делал он здесь, в сумерках, двигаясь навстречу занавесу, который поднимется и откроет солнце? Остановка. Дверца закрылась. Какой-то человек направился к полусонному проводнику, сидевшему рядом с выходом. Потом еще один, которого, по всей вероятности, никто не ждал. Да и почему его должен был кто-то ждать? Чемодан путешественника стукнул о дверь вагона. Проводники быстро прошли по вагону. С чего бы? Убедились, что им нечего делать, и поезд вновь тронулся. Франц подошёл к Лорелее. Она на мгновение проснулась. «Приехали?» «Нет, мы примерно на полпути». Не вдумываясь в услышанное, она вновь заснула. Он почувствовал такое одиночество, словно её не было рядом с ним или его не было рядом с ней. Какая разница? И в полусне под стук колёс, прерываемый рёвом паровоза, он подумал. «Почему я так одинок? И почему я в этом виноват? У нас нет ни одной общей мысли. Нет, одна всё же есть. Она придаёт так же мало значения своей удивительной красоте, а сколько всего ей наговорили, что она была жрицей пафоса и китиры, как я своему титулу, предкам, имуществу, себе самому и прочей ерунде, которая может прийти в голову. Я всё это презираю». Мне известно лучше, чем кому бы то ни было, что я на всё смотрю под углом некоего безумия и к самым любимым моим мыслям отношусь как к немного чужим и веду себя с ними вежливо. В конце концов, они ещё не принадлежат мне полностью. Мои мысли скрыты под тёмной вуалью. Сейчас Лорелея ужасно озабочена своим здоровьем и подготовкой к выступлениям, это лишь вопрос гигиены. Она делает это как все — Никогда ещё жизненная ложь не была полна столь простого великолепия. Ах, если бы я увидел её раньше, неважно где. Но она появилась в то время, когда моя жизнь уже окрасилась в осенние краски. Ах, как бы мне хотелось иметь абонемент в театре, на сцене которого она появлялась бы каждый вечер всего на минуту. Я бы ждал её с восторженным трепетом. А после выступления терялся бы в толпе до завтра. Я уступил пустой мечте об обладании. В конце концов, дело сделано, надо спать. Если бы по вечерам я просто любовался её красотой, я бы не впадал в гнев, сжимающий мне сердце, от того, что тысячи людей смотрят на неё с таким жаром, что даже не аплодируют, что глаза молодых горят, как светлячки, а старики сидят с раскрытыми ртами. Ладно, постель постелена, надо лечь. Сегодняшний вечер был трудным. Ах, папаша Морфей! сделает так, чтобы я проспал до солнца. Франц спал так хорошо, как не мог и мечтать. Когда он проснулся, за окном поезда мелькали бедные хижины и каменоломни, и внезапно, без объявления начальника станции, без какого-либо толчка, появился ослепительный Венессен. Солнце играло на кругло подстриженных невысоких деревьях на подступах к столице графства Карпантра, освещало ландшафт, а потом, когда поезд двинулся в сторону Авиньона, Началось сплошное нагромождение деревьев, фонтанов, прекрасной архитектуры. И Франц сказал, всхрапнув, «Это способно излечить чувства». И обратился к Лорелее, поднявшейся на локти. «Дорогая, вы странным образом похожи на этот пейзаж».